Глава 15. Возвращение. Я с умилением наблюдал за сценой воссоединения отцов и детей. Видимо, наши дозорные всё-таки собрали поисковую группу и нашли нас по дыму от костра. Проклятье, не стоило его разжигать. Мало ли кто ещё мог нас заметить. Надо будет как-нибудь потренироваться готовить с помощью магии. Дела? Ты в порядке? Мы слышали взрыв. Андер выбежал мне навстречу. Всё хорошо. Просто небольшой обвал. Волки нас больше не беспокоят. К нам приблизился какой-то всадник. Кажется, это Аргус, отец Андра и глава нашего гарнизона стражи. Он спешился, обнял сына и засыпал нас вопросами. Что у вас произошло? Где гоблины? И как вы все разом умудрились бежать?» Андер принялся подробно описывать все наши злоключения, заботливо пропустив тот неловкий момент, Когда я внезапно объявился в общей клетке под самое утро. Остальные дети были слишком напуганы и растеряны, чтобы это заметить. Тем более, что в дороге им всем завязали глаза. Впрочем, их никто и не расспрашивал. Я горжусь тобой, сын. Когда ты вырастешь, станешь великим лидером. Да мы ничего особого не делали. Нам просто повезло. А ещё мне Юла помогала. Она волков огнём отогнала, представляешь? Её мастер-брант учит. Я слышал про тебя, Юла. Вроде ты с детства магией владеешь. Нам такие нужны. Бранд нам очень сильно помог во время этого налёта, а ведь он старый, давно в отставке. Этот бой ему дорого обошёлся. Но ты, Андер, отправил за стаю волков маленькую девочку. Ну ты даёшь. Герой, нечего сказать. А я сама от него убежала, чтобы поглядеть на собачек. Вступился я за товарища. Мастер Бранд мне показал, как кидаться огнём. А собачки его очень боятся. Я их легко прогнала. Я выпятил грудь и демонстративно рожок в руке магическое пламя. А Андр остался всех тут охранять. Это важнее. Андер, услышав этот детский лепет, сперва глянул на меня как на полную идиотку. Видимо, слишком велик был контраст между тем, как я вел себя с ним до сих пор, и моей нынешней клоунадой. Потом до него, кажется, начало кое-что доходить, и он тоже включился в игру. Пап Да она же искатель, и к тому же сильнее нас всех вместе взятых. Она оружие дяди Гарма сумела поднять, представляешь? А ещё её очень сложно поймать. Я даже если бы и хотел её догнать, не сумел бы. Мы обычно всем классом её загоняем, и то не всегда получается. Вишь, ты какая бойкая малая. Ясно теперь, почему Бран в тебя так сразу вцепился. Чуть ли не ультиматум всем прочим мастерам поставил. Ну ладно, раз ты сама говоришь, Аргус махнул рукой. Андер вдруг спохватился и протянул мне своё оружие. Ах, да. И спасибо за кинжал. Вот, возьми. Представляешь, пап, это мастер Гарм мне подарил. Как жаль, что он погиб. О, Гарм не погиб, вмешался Аргус. Он очень сильно ранен и был почти при смерти, но наш крамовник его спас. Через неделю другую встанет на ноги. Вам бы его навестить. А то винить он себя долго ещё будет. Знаю я его. Скажите ему, что кинжал помог вам сбежать. Ясно? А вот это хорошая новость. Мы стали расспрашивать старших, как оказалось, на деревню тоже совершили набег. Забрали много припасов, устроили несколько поджогов, но как только подоспел гарнизон стражи во главе с Аргусом и Брандом, тут же сбежали. Пока там тушили пожары и лечили раненых, вернулись беглецы с тренировочной площадки. Всю ночь дозорные прочесывали лес в поисках следов детей, пока не нашли нас здесь. Вскоре приехало ещё больше взрослых на лошадях и даже небольшая повозка с припасами, служившая походным штабом. Видно, где-то неподалёку проходила дорога. Андер похлопотал, чтобы мне разрешили ехать в повозке. Понимал, что я убить готов за возможность поспать. Спасибо ему за это. А я стал невольным слушателем другого разговора. Капитан, разведчики вернулись. В лагере гоблинов одни трупы. 16 аутов и высший маг. Похоже, что там поработали профессионалы. Все, кроме дозорных, убиты во сне. А мат прожарен до хрустящей корочки. Головы его мы так и не нашли. Сдается мне, что за ней не приходили. И вы бы видели ту рану, кэп. Башку ему как будто бритвы отсекли. Всё ценное тоже забрали, и никаких следов, только дети наши до да гоблины. Говорю вам, это профи, Наемники и, наверное, не из людей. Наш брат бы детей пожалел, отпустил. Хорошо, что убивать побрезговали. Как же приятно засыпать под комплименты. Статистика. Имя Киара. Раса человек. Пол женский. Уровень 5. Возраст 6. Ранг искатель. Специальность бесшумный убийца. Телосложение 27. Здоровье 270. Интеллект 64,5. Мана 774. Сила 24. Насыщение 240. Воля 30. Внимание 300. Ловкость 38. Выносливость 380. Свободных очков развития 5820. Проснулся я ближе к вечеру, как ни странно, дома в своей постели. Видимо, уснул в повозке и меня сюда попросту перенесли. Как-то странно просыпаться не в том месте, где уснул. Спохватившись, принялся себя ощупывать. Браслет и подвеска на месте. Фу. Хорошо, что меня не успели переодеть. Видимо, родителям сейчас просто не до меня. Жива здорова, и ладно. Пускай спит себе в уголке. Но мне надо срочно избавиться от этой гоблинской одежды. Заодно следую спрятать свой браслет-накопитель и брать его только на серьёзные вылазки. Хотя, как оказалось, даже простая школьная экскурсия в этом мире вполне может стать смертельно опасной. Так, какие ещё у меня и срочные дела? Точно. Мёртвая голова. Я полимитно ус на чердак. Надеюсь, мои военные трофеи никто пока не обнаружил. Я одёрнул ширму и довольно осклабился. На душе полегчало. На месте мои сокровища. Так, где там этот несчастный маг? Пришлось долго рыться в вещах гоблинов, ведь его голова попала сюда первой, а потому оказалась в самом низу. Хорошо, что она всё ещё не начала разлагаться, а то запах точно привлёк бы чьё-нибудь внимание. Наконец-то я смог разглядеть его как следует. Бедолага, какой же ты всё-таки уродец. Я открыл портал. Да-да, он у меня теперь ведёт в волчью пещеру. И волки, пожалуй, здорово проголодались за день. Но я же обещал тебе достойные похороны. Будут и волки сыты, и грядки целы. Не во дворе же мне тебя закапывать. В последний раз пнув своего самого страшного на данный момент противника, я быстро переоделся и приступил к более приятному занятию. Оценки трофеев. Самой интересной находкой был тяжёлый железный посох с небольшой гроздью сросшихся молочно-белых кристаллов с радужным отливом. Точно помню, что маг им защищался, но наверняка есть и какое-то другое применение этой штуки. Всё же посох мага? Вот только ума не приложу, как им пользоваться. Когда я вливаю в него ману, он просто начинает светиться, будто обычная соляная лампа. Ладно, надо будет аккуратно мастера-бранда расспросить о таких штуках. Для чего они и как с ними обращаться? Ажурная подвеска, чем-то напоминающая силуэт ангела. Пожалуй, с этой вещью расставаться мне не стоит. Буду носить под одеждой. Постоянно. Никогда не знаешь, откуда придёт беда. А такая штука может запросто спасти тебе жизнь. Неожиданное падение, шальная стрела, подлая атака. Я уже видел её в действии. Да и заряжать её несложно. Так что с этим всё понятно. С браслетом-накопителем я тоже освоился. Надо будет посидеть у камина, как все уснут, заполнить его, да и собственные запасы восстановить. Свои маны у меня чуть больше шести сотен, а с этой штукой мои возможности вырастут в несколько раз. Выходит, что качать интеллект, который отвечает за запас маны, не такая уж хорошая идея. С таким огромным количеством очков развития, доставшимся мне после боя, я могу вообще кардинально изменить свою специализацию. Например, в первую очередь прокачать волю, которая отвечает за скорость движения маны. Какой толк от такого огромного запаса энергии, если я всё равно не могу выжить из себя больше 25 единиц в секунду? На самом деле, я ещё слишком мало знаю об этом мире и о том, что может пригодиться мне в будущем. Наверное, разумнее всего будет оставить пока большую часть очков в резерве, скажем, две трети. а остальное равномерно распределить между своими слабыми сторонами. И, наверное, следует делать это постепенно. Трудно будет совладать со своим телом, если оно вдруг станет вдвое сильней. Ладно просто буду потихоньку тратить очки во время тренировок. Еще один интересный экспонат нашелся среди лабораторного оборудования Гоблина. Его склянки и реторты меня не слишком интересовали. Заниматься химией этого мира я пока не готов. А вот кое-что другое привлекло мое пристальное внимание. Очень чистый и прозрачный кристалл розового цвета, отполированный с двух сторон, но с изломанными краями, будто осколок какого-то витража из толстого стекла. Или просто минерал так странно отполировали. Зачем? Почему не огранка, как у драгоценных камней? Ну не за тем же, чтобы смотреть на мир сквозь розовые очки. Из чистого баловства я глянул сквозь кристалл. И правда, весёлый розовый мир. Я вытянул вперёд ладонь, чтобы посмотреть на неё, и чуть не подпрыгнул. Кристалл выпал из рук, и я судорожно стал ловить его на лету. Фу, чуть не разбил. Но что это было? Я снова взял в руки новую игрушку и взглянул. Ничего? Сломал? Или мне это привиделось? Глюки уже начинаются? Да ну. А другой стороной. О, точно, другой стороной надо поворачивать. Похоже на поляризационный кристалл. Он только в одном направлении правильно работает. Внутри своей руки я снова четко увидел светящиеся линии, прожилки, водовороты и узелки света. Я вижу свою магическую силу. Надо же, даже через одежду просвечивает. А если сквозь стену? Я спрятал руку за угол. Ну да, совсем размыто. Детали особо не увидишь, но какое-то свечение определённо есть. Круто! Настоящий магический рентген. Можно сквозь стены силу этой людей видеть. А ещё чакры там всякие. Нужно будет и с ними разобраться со временем. И, кстати, Что это за тусклый красный огонёк висит в воздухе? А, так это же то место, где я оставлял свою пространственную метку. Вот, значит, как выглядит якорь портала. Странно, моя точка привязки сейчас в пещере должна быть. Почему я старую метку тоже вижу? Может, когда узнаю руны пространства, я все свои метки смогу использовать? Было бы неплохо. Интересно, металл или доспехи тоже будут глушить моё новое рентгеновское зрение? Я порылся в куче гоблинских вещей, И нацепил на руку блестящие стальные наручи, и снова разинул рот. При взгляде сквозь кристалл на артефакте стали видны светящиеся узоры, магические схемы, руны. Ого, кажется, они зачарованы. Да это же золотое дно. Наверняка можно будет неплохую сумму денег за них выручить. Во всяком случае, во всех играх магическое снаряжение гораздо ценнее обычного. Иногда в десятки раз Я бросился разглядывать трофеи, доставшиеся мне от гоблинов. Глухо, всё тёмное. Вот это облом. Ой, ты же я опять кристалл обратной стороной повернул. Я облегчённо выдохнул. Почти все вещи светились. Да я теперь богат. В смысле, посох и браслет тоже наверняка стоят немалых денег. Но их я ни за что не продам. А вот снятый с гоблинов хлам запросто. Не знаю только, кто его захочет носить. Пропорции своеобразные. образные. После нескольких экспериментов я выяснил, что лучше всего глушит рентгеновское зрение металл. Гораздо сильнее, чем камень или тем более дерево. Но, пожалуй, понадобится почти сантиметровая стальная плита, чтобы за ней надежно спрятаться. Обычно во время колдовства мы не видим ману как таковую. Если как следует присмотреться или создавать руны на каком-нибудь ярком фоне, можно заметить искажение воздуха, как в жаркий день над горячим асфальтом или над включенным обогревателем. Колдовать это слепота почти не мешает, если приноровиться. Все равно что писать мелом на доске с закрытыми глазами. Да и чувство маны позволяет примерно ощущать контуры надписи. Немо поначалу подсвечивала для меня заклинания в режиме дополненной реальности, а теперь она и вовсе все делает автоматически. Конечно, все предметы были зачарованы с помощью старых добрых рун. Большинство мне было знакомо, вроде силы быка или кошачьей ловкости. На моём защитном кулоне, как я понял, была руна, создающая световой барьер. Я знал ее и раньше, но не мог использовать, потому что не владея магией света. Изредка попадались неизвестные мне символы. Вспомнив, как мастер Бранд измерял мой запас маны самодельным калориметром, я стал надевать вещи на себя и проверять, какие мои параметры выросли. Через час я уже знал действие всех вещей и то, какие руны за все это отвечают. Чаще всего встречалась магия укрепления металла. Так вот, как здесь усиливают броню, надо обязательно освоить эту стихию магии. Всякое оружие врага, которое едва не привело к твоему поражению, однозначно следует изучить самому. Вот только пока не представляю, как этого добиться. Попробовать сделать электромагнит? Внимание. Получен навык оценка. Первый уровень. Вы неплохо разбираетесь в свойствах снаряжения и можете приблизительно оценивать его параметры. О, да! Вот она моя драгоценная оценка. Как же я тебя ждал. Ну да. Тут способности получаешь, когда учишься делать что-то сам. Навык всего лишь немного упрощает тебе жизнь. Кайф. Теперь можно оценивать предметы и даже противников. Больше никаких смертельных битв с неизвестным врагом. Хотя разве этот розовый окуляр не делает то же самое? Причём гораздо-гораздо лучше. Оценка? Прощай, бесполезное ничтожество. В общем, по-моему, главарь гоблинов был настоящим мастером артефактов. Ну да, это всё объясняет. И магия металла, и крутая экипировка его охраны, и этот розовый кристалл. Может, теперь и у меня получится зачаровывать предметы. Ловушки я уже делал, а это ведь почти то же самое. Я стал оглядываться в поисках подходящей жертвы для экспериментов. После серии опытов, удачных и не очень, я сделал несколько важных выводов. Во-первых, Заряжать дерево магии огня это действительно плохая идея. Булыжники-бомбы? Никогда не повторяйте это в домашних условиях, если у вас нет щита. Некоторые материалы хорошо держат ману, например, металлы. Некоторые совсем плохо. Ловушки потому и разряжаются быстро, что делается попросту на голой земле. Зато они мощные, в них можно залить очень много маны. В крошечный кинжал столько не поместится. Да и пытаться делать из стали накопитель глупо. Такая батарейка сядет буквально за один день. Не зря в некоторых вещах я видел крошечные голубые кристаллы, прямо как в моем браслете. Выковыривать не стал. Это точно разруши чары. Да и камни совсем маленькие. Выходят все эти предметы своего рода магические инструменты. Мозги-то есть у всех, и у воинов, и у лучников, значит, есть у них и мана. А вот магические способности нужно специально развивать, осваивать стихии, прокачивать разные навыки. Чувство маны, например, благодаря артефактам любой, хоть искатель, хоть простой крестьянин, может пользоваться магией. Правда, ограниченной и узконаправленной. Грубо говоря, хоть магией света я не владею, но с кулоном могу использовать щит. Правда, только это заклинание строго определенной силы и всего один раз. Никакой гибкости. Мысли про посох все никак не выходили у меня из головы. Что если попытаться зарядить его какой-нибудь магией? Я посмотрел в сторону оружия гоблина. Ну-ка, поди сюда, холоп. Наше сиятельство экспериментировать изволит. Заставить посох прилететь ко мне прямо в руку. Несмотря на все потуги, у меня не вышло. А так хотелось бы. Пришлось и самому вставать и топать ножками. Немного полюбовался кристаллами. Какие же они всё-таки красивые. Так бы и разглядывал весь вечер. Но не подведи, родной. Главное, чтобы он не взорвался, как булыжники из моих опытов. Огненная стрела. <смех> Я властелин мира. Простите, это у меня истерика. Он светится. Просто светится и всё. Паскода кристальная. Ноль реакции. Булыжники лучше на магию реагируют, чем это недоразумение. Стой тут, холоп, будешь моим ночником. Вечером меня ждало испытание, по сравнению с которым померкли все ужасы предыдущего дня. Едва я увидел маму, как понял, что попал. Все ее ученики прекрасно знают, что означает этот взгляд госпожи Илианы. Наверное, у меня был очень жалкий вид, как у собачонки, которая уже понимает, что нашкодила, хоть и совершенно не представляет себе, когда и как, но тем не менее стоически переносит обильный поток нравоучений, смиренно потупив взгляд, жалостливо прижав ушки к голове и отчаянно виляя хвостиком. Нет, мамочка, конечно. Я тихо себя вела и делала всё, как говорили зелёные дядьки. «О боги, что я такое несу? Нет, я совсем не ранена. Я сразу сдалась, когда поняла, что не смогу убежать. Нет, одежда просто была очень грязная, и я переоделась в обозе. Да что ты, мам? Ну сама подумай, мы двое против целого отряда гоблинов. Откуда мне знать? Эти малявки чего только не придумают. Спроси дядю Аргуса, если хочешь. Нет, я сама туда не ходила. Андер сказал нам, что они там все мертвые. Может, это он их всех и убил? Почём я знаю. У него и кинжал был вообще-то. Мастер Гарм подарил. Да не знаю я. Может, ему понравилось, как я грядки пропалываю. Я этот ножик сразу Андеру отдала. Это все видели. Да я даже не знаю, как его держать. Ну да, я отпугнула волчков огнём. Меня мастер Бранд недавно научил. А что мне было делать? Сидеть и смотреть, как они покусают Тандера. Он был один, а их целых три. здоровенных таких. Нет, мамочка, пожалуйста. Мне очень нравятся уроки. Я больше нигде не буду колдовать, кроме как на занятиях. И мастер Бран говорит, что у меня хорошо получается. Конечно, мамочка. Я сейчас же отдам тебе кинжал. Уже бегу. Фу, пронесло. У меня даже после схватки с главарем так колени не тряслись. И вот к чему сейчас все эти слезы и обнимашки? Ты секунду назад во мне чуть дырку взглядом не просверлила. Пфф, женщины. И как только папа тебя терпит. Да, да, я тоже рад, что цел невредим. Ты не поверишь, насколько